Глава девятая. «Эм... Я тогда пойду, если ко мне нет вопросов», — произнесла Надя. Как только в воздухе повисло напряжение. За пять секунд она исчезла из кухни, оставив меня наедине с Рыковым. «Молодец. Что уж тут сказать еще? Претендуешь на мою кандидатуру?» — с усмешкой спросил Дмитрий скрестив руки на груди. Его голос прозвучал как вызов, а взгляд, устремленный на меня, был полон той самой суровой решимости, что бывает у грозного руководителя, когда он проводит собеседование. Казалось, я стою перед ним на испытании. «Надя у нас вечная фантазерка», — произнесла я, отворачиваясь и убирая чистую тарелку в шкаф. «Это было мое укрытие». «Моя защита от его проницательного взгляда?» «Ты домой?» — спросил он. В его голосе прозвучала нотка ленивого интереса. «Да», — тихо ответила, резко оборачиваясь, как вдруг врезалась в стену. «Живую, неизменную, которую звали Дмитрий. Он ведь как медведь, ей-богу. Я попыталась отойти, но он удержал меня за руку». В его глазах читалось что-то большее, чем просто любопытство, и от этого вдруг почувствовала, как сердце забилось быстрее. «Ты чего?» — хрипло спросила, приподняв бровь и глядя на него с недоумением. «Спасибо», — ответил Рыков, стараясь скрыть смущение. «Ага. А теперь можно отпустить. Потребовала» намекая ему, что разговор можно завершить. «Если бы не ты», — начал он, но не успел закончить, как в дверь вошла Зойка. Точнее, вломилась, вбегая на полном ходу. Ее глаза за секунду расширились, и я поняла, что очень много узнаю о себе, как только она выйдет за эту дверь. Ух, даже страшно стало от этой мысли. «Эм, я зайду попозже», — произнесла она словно пытаясь избежать неловкости. «Да что же такое? Что она подумала?» Наверняка у нее в голове уже сложилась целая история. «Ведь всем растреплет черти что, как всегда!» «Проклятие! Как же я ненавидела такие моменты, когда все не по плану!» «И в этом виноват Рыков! Опять он!» Я почувствовала, как на щеках появляется румянец. Надо было быть осторожнее. Теперь придется объяснять, что на самом деле ничего нет. Но кто мне поверит? Едва сплетница покинула кухню, я с явным недовольством уставилась на Рыкова. Он же с наглым видом продолжал меня удерживать. «Да отпусти же меня!» «Я и не держу», — ответил он. И отошел, словно только этого и ждал. Вот и поговорили. Появилось ощущение, что это я специально стремлюсь ему на пути попасться. А он, бедный, страдает. Вот что за несправедливость. Покачала головой и направилась на выход, когда услышала. Подожди около машины. Я скоро выйду и поедем. На мгновение лишилась дара речи. Он мне приказывает? Серьезно? Хотела посмотреть в его глаза, но решила проигнорировать. Мне пора домой. Вполне вероятно, он считает, что вправе что-то требовать. Но с какой стати? Я сама отлично доеду, бросила, продолжая двигаться к двери. Рабочий день закончен, пора отдыхать. Мы едем в один дом, в одну квартиру. Зачем страдать? Его ленивый вопрос прозвучал, как издевка. Обернулась, удивляясь его логике. Даже не верилась. Он не понимает? Резко рванула к нему, приближаясь, чтобы не пропустил ни слова. «Мне достаточно тех слухов, что за сегодняшний день благодаря тебе на меня свалились. Я кое-как сдерживалась, чтобы не броситься ему в глаза. Столько проблем из-за него, а он невинно хлопает ресницами». Облизнула губы и громко процедила. «У тебя мозги есть?» Моя рука внезапно оказалась. В его захвате. Мужчина дёрнул на себя, чего не ожидала, и при этом он прожигал взглядом, будто обвинял. Не учили нормально разговаривать с руководством? Если с руководством, с возмущением уточнила, вырывая руку, то я закончила. Остальное вас не должно волновать, всего доброго. Ты ледяным тоном начал он. Не стала слушать, так как всё же получилось вырваться. Вылетела из кухни и прямиком направилась в гардеробную. Сбежала. Ну и ладно. Сколько можно попадать в неприятные ситуации? Хватит. Буду держаться от него подальше. Переоделась я быстро, стараясь не обращать внимания на девчонок, которые переодевались. Даже знала, о чем они там шушукаются. Схватила сумку и вышла из ресторана. Только подумала идти к остановке, как увидела у знакомой машины Гришу. Он стоял и чего-то ждал. Или задумалась. А если меня? Не успела подумать, как он заметил меня и помахал рукой. Не хотелось идти, но... Обернулась, замечая в прозрачных стеклах Рыкова. Движущегося к выходу. Вот черт! Будет опять командовать, и все это увидят. Опять. Довольно улыбнулась и быстро направилась к Грише. «Ты чего здесь забыл?» — спросила я, подойдя ближе. Мой голос прозвучал, наверное, резче, чем я планировала. Но его присутствие в этом месте было неожиданным. Он лишь улыбался, глядя на меня. Улыбка была широкой, беззаботной, отчего невольно улыбнулась в ответ. Выглядел Григорий довольным напоминая сытого кота, только что полакомившегося сметаной. И черт возьми, симпатичный кот, даже красивый, стройный и высокий. Он возвышался надо мной, а его глаза сразу притягивали взор. Глубокие, с каким-то искрящимся огоньком, они словно знали обо мне что-то, чего я сама о себе не знала. И эта мысль заставляла меня нервничать. «Тебя!» — протянул Тимофеев, подмигивая мне. «Меня?» — уточнила, удивляясь его заявлению. «Может, совесть мешает ему спокойно жить? Но я уже забыла, а нога пройдет». Прищурилась и с улыбкой заметила. «Решил добить меня больницей?» «И это тоже». С усмешкой ответил Гриша, а затем добавил. Решил подвести «Я сама справлюсь», — сказала, удивляясь заботе. «Я правда чувствовала себя почти нормально». Дверь хлопнула, и я поняла, что это вышел из ресторана Рыков. Притом недовольный, желающий поговорить. А мне не хотелось, уже пообщались. Моментально расплывшись в улыбке, я произнесла. «Пожалуй, поедем. И быстрее». «Ох, давай», — сказал он и сел в машину, как и я, стараясь не смотреть в сторону ресторана. Лишь оказавшись в машине, я случайно встретилась взглядом с Рыковым, который продолжал стоять и смотреть на меня. «Это ведь...» — услышала задумчивый голос Григория. «Наш директор. из жених твоей начальницы». Просветила его, не понимая, чего он завис. «Рейков ведь может подойти!» Обернулась и посмотрела на мужчину, который сидел за рулем. Он будто прочитал мои мысли и завел машину, в следующую секунду тронувшись с места. Что удивило, на его лице было видно волнение. «Не переживай, я ничего не сказала про вас с Ларисой». Попыталась успокоить его подозревая, что он по этому поводу переживает. «А за что еще? Только этот вариант. И он тебе нравится?» Вдруг спросил Гриша, прерывая мои мысли. На мгновение застыла с открытым ртом, не ожидала. «С чего такой вывод? Почему ты так решил?» Спросила, желая понять нить его размышлений. «Думаешь, ему моя тачка так понравилась?» что он наглядеться не может». Усмехнулся Григорий, кивнув в сторону Рыкова, продолжающего пялиться в нашу сторону. «Без понятия», — ответила, стараясь скрыть смущение. «И где живешь? Или все же в больницу?» Поинтересовался Тимофеев, не отступая от своего предложения показать меня врачу. «Нет, домой», — сказала и быстро назвала адрес. Два раза говорить не пришлось. Гриша кивнул и сразу забил дом в навигаторе. Ехали в напряженной тишине. Так как мужчина то и дело смотрел в боковое зеркало и хмурился. Ему явно что-то не нравилось. Что смущает? Спросила, когда он в очередной раз тяжело вздохнул. «Рыков едет за нами». Усмехнулась, понимая его опасения, и весело заметила. «Он не за нами, а в сторону своего дома. Вы рядом живете?» «Бери выше. В одном доме. В одной квартире». Безразлично пояснила. «А что делать?» «Лучше я, чем Рыков при случае». «Он ведь объяснять умеет». «Ты его любовница?» Последовал неприятный вопрос. «Не нужно судить по себе. Я несколько дней снимаю квартиру». Владелец который внезапно приехал. Так и живем. Надо же. Задумчиво протянул мужчина. Так бывает? Да. Постой, но ведь они с Ларисой должны расписаться и уехать в Москву, разве нет? Наверное, я не знаю. А я знаю, так как получил все обязательства. И теперь она не поедет? В его голосе я почувствовала досаду. Мужчина не негодовал, что не скрывал. «Откуда мне знать?» «То есть ты не собираешься с ним встречаться?» «А с какой стати?» Спросила, удивляясь, почему меня сводят с Рыковым. «Тогда хорошо». «Что хорошо?» Не могла не уточнить. После моих слов Тимофеев расплылся в довольной улыбке. «Тогда я могу претендовать на тебя», — произнес он. В этот момент вновь напоминая мне сытого кота, который урча устроился на солнышке после сытного обеда. «Ты не в моём вкусе». Просветила его, чтобы не расслаблялся. «Я в любом вкусе». «Ну и самомнение». Не успела сказать, как вдруг Тимофеев внезапно, без всякого предупреждения, крутанул руль сворачивая на перекрестке, так как машина находилась в первом ряду. «Ты куда?» — с волнением воскликнула, выпрямляясь в пассажирском кресле. «Гулять. Куда гулять? У меня нога!» — напомнила ему о своей небольшой проблеме. «Зато сразу будет понятно, что ему нужно от тебя и надо ли», заметил Григорий, глядя на мое лицо полное эмоций. «Ну, что с прогулкой?» — спросила, пытаясь сменить тему. Надумал непонятно что, а мне реагируй. «Если это не прогулка, то есть...» «Один китайский ресторанчик». «Тебе понравится?» — ответил Гриша с улыбкой, подмигивая при этом. «Ты меня приглашаешь?» — удивилась, не ожидая такого поворота. «Почему бы и нет? Ты ведь сегодня не ужинала». Подметил он, включая поворотник. «Бери больше», — рассмеялась я. «Я даже не обедала». «Тем более». Довольно пропел он и свернул на повороте, направляясь в непонятном направлении. Я же не могла не улыбнуться, глядя на него. Григорий был невероятно веселым и позитивным. И даже в этом странном маршруте чувствовалась его энергия. Он словно светился от счастья, и это поднимало настроение. В такие моменты все заботы и тревоги казались далекими и незначительными.